У ведущего поиск базы Иволгина пока тоже не было никаких стоящих результатов. Пару спрятанных под кустом выстрелов от РПГ и забытая кем-то в кустах сумка с десятком набитых патронами, 5,45 магазинов, не стоили даже пустого разговора. И потому Виктор всеми силами, стремясь добиться результата, вел свою группу по низине, стараясь не упускать из вида хребет, и внимательно оглядывая его подножье. Базы он так и не нашел, и теперь стремился обнаружить что-то, что могло бы дать ему хоть какую-то зацепку для определения направления поиска. «Внимание!» Шедший впереди боец рухнул на правое колено, затем повернулся и постучал себя по разгрузке. В группе Иволгина так было принято обозначать просьбу на прибытие командира. «Командира!» Не будучи уверен, что его поняли, еще раз показал он. И, дождавшись молчаливого подтверждения со стороны группника, повернулся в свой сектор наблюдения. «Что они там увидели?» Сам у себя, направляясь в сторону головника, спросил Виктор. Ответ на этот вопрос не заставил себя долго ждать. Едва он подошел, как старший тройки сержант Ювкин, ткнул пальцем себе под ноги. Впрочем, и без этого указующего жеста Иволгин уже заметил то, что заставило сержанта остановить всю группу. В высокой, выше человеческой голени траве отчетливо виднелась примятая тропа, ведущая в восточном направлении. Кто это мог быть, не вызывало сомнений. Грибники и орехособиратели толпами по чеченскому лесу не ходят. Да и не видел Виктор здесь грибов, а до начала собирания орехов было еще несколько месяцев. «Командир, видишь?» Ювкин желал убедиться, что его поняли. «Вижу, вижу!» — поспешил согласиться старший лейтенант, пристально вглядываясь в траву с желанием определить направление движения. Собственно, академических знаний тут не требовалось. Наклон травы ясно указывал в сторону хребта. «Ложись!» — приказал он, а сам, сделав пару шагов в сторону, спрятался за небольшой бугорок и достал карту. Направлений, куда могла идти банда, было не так уж и много. Греш! негромко окликнул он, залегшего чуть в стороне Ювкина. «Давай сюда!» — и махнул рукой. Сержант осторожно поднялся и, низко пригнувшись, шмыгнул к ожидавшему его появления командиру. «Смотри, сейчас топаем вправо, перебираемся через хребет, и вот по этому отрогу!» Виктор ткнул пальцем ответвление хребта. «Выходим вот к этой низине. Если я прав, здесь мы снова выйдем на их след. И тут они либо пойдут правее, либо, возможно, расположена их база, либо попрутся прямиком в село. Только не торопись, дистанция в тройках максимальная!» При этих словах он повернулся к лежавшему неподалеку бойцу первой тройки ядра и несколько раз подряд развел руки в сторону. Тот кивнул и стал передавать приказ дальше. — Докладывать будем? — спросил подползший у радист. Иволгин посмотрел на часы и отрицательно покачал головой. — Сеан связи будет, тогда и доложим. Через минуту группа продолжила движение. И уже скоро начала подъем по круто уходящему вверх склону. Виктор двигался седьмым, и сразу же за ним топал старший радист, а его помощник в трой номер, вопреки сложившемуся принципу, шел, замыкая вторую тройку ядра. Головняк, уже давно выбравшийся на хребет, занял оборону. Дожидался когда к ним вылезут остальные разведчики. Но группа двигалась медленно. Последний десяток метров подъема оказался почти отвесным обрывом. Продвигаться вперед приходилось едва ли не ползком, цепляясь руками за неровности почвы, вбивая каблуки в грунт. Одним словом, взбирались, вгрызаясь зубами в землю. Как она удержалась, не скатившись вниз, смытая весенними, снеговодяными потоками и не уплыла с ручьями осенних дождей, А затерялась в тонких корневищах, присыпанных сверху перепревшими листьями и комковатой почвой, теперь уже никому не дано знать, как не дано знать и то, был ли в том злой рок одного человека или счастливая звезда, сохранившая жизнь почти 15 мальчишкам. Но случилось то, что случилось, Виктор выпрямил правую ногу, ухватился правой рукой за свисающую вниз ветку и, подыскивая опору для левой ноги, левой рукой попытался ухватиться за высовывающейся из земли бочковатые корневища. ПФМ дождался своего часа. Боль хлистанула по ладони, по пальцам, в глазах вспыхнула и погасла чернота и яркие, бесконечно мигающие вспышки в сознании. «Командир!» Возглаз будто из ниоткуда. «Командир!» Чьи-то руки подхватили и не дали упасть. Укол обезболивающего, как укус мелкого комара, стягивающее лицо повязка и чей-то успокаивающий голос. «Это кровь! Кровь! Глаза целы! Целы глаза!» И полное ощущение. «Кобздец!» Когда на хребте прогремел взрыв, Аслан понял. Русские наступили на мину. Хан, унящий Брагоев, подрыв! Знаю! Амир тоже слышал и тоже мог складывать дважды два. Хан, у них теперь не будет иного выхода, как идти к могильнику. Они пойдут через нас. Плохо! Хан задумчиво погладил бороду. Неужели Аллах снова посмеялся над его планами? Уничтожить русских будет легко. Достаточно выждать, когда они растянутся по ведущей межбугров тропе. Десятка воинов, рассаженных в нужных местах, будет достаточно, чтобы перебить всех. Сопротивление? О каком сопротивлении может идти речь, если тропа с обеих сторон зажата пусть небольшими, но почти отвесно стоящими буграми-стенами? И не подняться по ним, не уйти в сторону. Буйная! Почти специально посаженная молодая поросль, словно частый гребень. Чтобы пробиться сквозь него, нужно время. «Плохо!» — вслед за Амиром повторил ослан Уничтожить целую группу спецов — большая, почти невозможная удача. Но не на этот раз. хан требовалось больше. Ему не нужны были ратные победы. Они, он знал, придут позже. Сейчас ему требовалось другое, громкое, убедительное шоу. Оно требовалось для того, чтобы мир узнал о его силе, чтобы... Одним словом, ему нужна была слава. Вслед за славой придут войны. С новыми войнами он совершит новые, еще более дерзкие вылазки, которые принесут ему... Нет, уже не славу. Славы и без того будет достаточно. Они принесут деньги, деньги, деньги. Деньги он потратит, а вот это уже не важно. И вот теперь все рушилось. А что, если приказать Рустаму выйти со своими людьми на русских, а затем изобразить паническое отступление? Нет, Аслан отрицательно покачал головой. С раненым на руках русские не станут осуществлять преследование. Значит, у нас не осталось выбора? задумчиво обронил хан, Яслан согласно склонил голову. — Что ты предлагаешь? — Надо допустить большую часть людей, оставить только тех, кто будет задействован в организации засады. — Я думаю, что отрядов Юсупа и Мусы будет достаточно. Рассуждая о десятке воинов, которые с легкостью покончатся со спецами, хан немного лукавил в этих двух отрядах, В общей сложности насчитывалось около полусотни бойцов. — Пожалуй, да! Аслан согласно кивнул. — Хамзят, я уже отправил наблюдателей. Они сообщат, когда русские начнут движение. — Ты правильно сделал, Аслан. Поставь задачу Юсупе и Мусе, но не спеши отсылать всех прочих. Возможно, Аллах еще внемлет моим молитвам. Центр соколу. «Центр Соколу, прием!» Радист, сержант Аникулин, прислушался, но не услышал ничего, кроме шипения. «Центр Соколу! Центр Соколу, прием!» И снова тишина. «Гриш!» — позвал он, сидевшего рядом с группником Ювкина. «Что у тебя? Нет связи!» а Никулин виновато опустил глаза и попробовал перенастроить антенну. «Погоди, может, чуть в стороне будет, и бегущую волну растяните!» «Азимут!» Ювкин на некоторое время умолк, доставая из разгрузки группника карту. «Азимут, двести семьдесят!» «И живее они живее!» «Семен!» Старший радист, окликнув свой втрой номер, поднялся и, подхватив радиостанцию, направился в сторону указанного Ювкиным бугорка. Минут десять, а то и больше, они пытались достучаться до центра, но все было напрасно. «Не выходит!» А Никулин опустился на корточки напротив лежавшего в полубессознательном состоянии группника. «Свяжитесь с Мавром! Работайте через него!» Губы Иволгина едва шевелились. «Сколько до сеанса связи!» Обратился к радисту, по-прежнему сидевшему возле командира Ювкин. Старший радист взглянул на часы. «Пять минут!» «Будь на приеме!» «Как только Мавр...» «Знаю!» А Никулин не стал даже дослушивать. Встал и направился к сидевшему подле радиостанции Семенову. — На приеме! — отозвался далекий голос Лисицына. — Передай в центр! У нас трехсотый! Подрыв! Требуется эвакуация! Прошу дать место эвакуации в район могильника! Как понял, прием! — Понял тебя! Подрыв! Трехсотый! Прошу место эвакуации в районе могильника! Передаю центру! Оставайся на связи! И снова через несколько минут. «Центр спрашивает, кто? Характер ранения! Обстоятельства подрыва, как понял, прием!» «О, блин!» — выругался слышавший сказанное Ювкин. «Передавай!» Он уже полностью взял на себя роль командира группы. «Трехсотый! Старший Сокола! Подрыв на ПФМ! Характер ранения! Перебита есть! Посечены!» Сержант хотел сказать глаза, но вовремя сдержался. «Лицо! Большая потеря крови! Требуется срочная эвакуация!» Радиограмма ушла в ПВД. Получив подробный доклад о подрыве, командир отряда не колебался ни минуты. Он надеялся, что сержант справится с командованием группой, но рисковать не хотелось, и поэтому немедленно запросил Ханкалу. Спустя некоторое время Аникулин принял радиограмму следующего содержания. Оставаться на месте, ждать эвакуацию всей группы вертолетным способом, подготовить площадку для приземления. Услышав приказ, Ювкин поручил заботу о командире Семенову, а сам отправился на поиски площадки, подходящей для приземления Ми-8. В попыхах о найденных следах противника сообщить как-то забыли. Хан... Еще раздумывал над дальнейшими планами, когда неожиданно появившиеся вертолеты забрали спецназовскую группу всю целиком. Получив доклад от наблюдателей, Амир понял, сегодня Аллах наконец-то встал на его сторону. Пятый день боевого задания порадовал чистым небом и, как следствие теплыми лучами, встающего над горизонтом Солнца, Пасмурная погода, влавствовавшая над предгорьями все предыдущие дни, в ночь разродилась мелким дождиком и, видимо, полностью исчерпав свои силы, и стаяла в легкую сиреневую дымку, еще висевшую у края далеких, белопиких гор. Еще по весеннему свежие листья, умытые ночным дождем, блестели темно-зелеными изумрудами. Кузнецов, успевший проснуться задолго до того, как первые лучи солнца, опустились на занятые разведчиками взгорок, нависавший прямо над вогнутой и уходящей чуть вправо седловиной хребта, слегка взбодрившись, меланхолично наблюдал, как выползает над горизонтом огромное кровавое светило, как его лучи, неспешно продвигаясь вперед, гонят перед собой отступающую тень, как окрашивается в цвета, прежде однообразно серый пейзаж. Сразу у подножия на небольшой луговине, метрах в трехстах, Стали различимы темные туши гуляющих кабанов. До этого невидимые, но напоминавшие о своем присутствии беспрестанным ворчанием и взвизгиванием, они теперь виднелись совершенно отчетливо. Можно было, даже не поднимая бинокля, выделить крупного вожака, мирно ковырявшего носом, огромный серо-коричневый муравейник, чуть меньшую по размерам и беспрестанно поворачивающую голову кабаниху, и питок пасущихся рядом. Годовал их под свинков. Неожиданно что-то привлекло внимание свиньи. А может быть, об этом что-то она подозревала давно и только теперь окончательно насторожилась. Она подняла вверх морду, испуганно хрюкнула и кинулась в сторону ближайших кустарников. Тотчас, повинуясь ее команде, туда же побежали бестолково толкающиеся под свинки. Один лишь старый кабан-сикач еще некоторое время оставался на поляне, ковыряясь в наполовину разворошенном муравейнике. Но в конце концов и он, втянув ноздрями воздух, обеспокоенно завертел головой, развернулся и побежал вслед за убегающей стаей. Такое поведение животных не могло не насторожить. Олег откинул в сторону брезентовый край плащ-палатки и, потянувшись за лежащим под укрывающей пленкой биноклем, Увидел рядового Есина, буквально метнувшегося в его сторону. Причем сделать это он умудрился почти ползком, точнее пригибаясь до самой земли. Командир! Чехи! выдохнул Есин и оглянулся в сторону луговины. Буди всех! Глупник рывком вскочил из спальника и, скинув с ног еды, в две секунды натянул Берцы. И еще несколько секунд ушло на то, чтобы затянуть шнурки. Уже полностью готовый, он поправил висевший на поясе АПСБ и, низко согнувшись, пробрался к наблюдающему за чехами Краснову.